Сэр Джуффин Халли ждал нас в коридоре управления. Друппи немедленно полез к нему обниматься. Обычно авторитета господина почтеннейшего начальника хватает, чтобы держать эту любвеобильную зверюгу на почтительном расстоянии. Но сегодня мой мудрый пес почувствовал, что ему можно все, поэтому Джуффину пришлось претерпеть продолжительное ритуальное вылизывание. «Надеюсь, ты не подцепишь у него эту привычку, парень», — ворчливо сказал он мне. «В противном случае один из нас уйдет в отставку, это я тебе обещаю». Всю жизнь мечтал облизать ваш длинный нос, а тут такой повод фыркнул я. Удержаться невозможно. Ладно, пошли в подвал, красавчики. Сейчас я вам устрою весёлую жизнь, злорадно хмыкнул Саджуфин. Кажется, шеф окончательно расслабился. Выразить не могу, как меня это радовало. В течение сегодняшнего дня я слишком часто видел его серьёзным и озабоченным, и это пугало меня больше, чем обещанный конец света, даже больше, чем предстоящее мне превращение, которого я боялся настолько, что даже думать о нём не мог. «Хвала магистра, мы очень долго спускались вниз по узкой каменной лестнице. Так долго, что я начал было надеяться, что это продлится вечно. Не самый увлекательный способ прожить остаток дней своих, зато ужасающий момент, когда сэр Джуффин возьмется за ручку двери, ведущей в какую-нибудь из его многочисленных тайных коморок, никогда не наступит. Как же размечтался. Эта грешная лестница все-таки закончилась, как заканчивается любая, даже самая долгая жизнь». «Мы пришли», — голос шефа звучал вполне сочувственно. В полном соответствии с моими моральными предчувствиями он опустил ладонь на дверную ручку, из украшенную полустёртой резьбой, и распахнул дверь, пропуская нас в маленькую тёмную комнатку с низким потолком. Друг Пипер ворвался в помещение, деловито исследовал все его углы и вернулся к нам, всем своим видом выражая снисходительное одобрение. Ага, пришли, вяло откликнулся я. Только давайте скорее, ладно, а то я передумаю. Уже поздно, Макс, мягко сказал Джуфин. Раньше надо было паниковать. А теперь всё, караван уже ушёл, как любил говаривать смешной и замонский приятель сэр Мелифара. Да какой он приятель, машинально огрызнулся я потом почувствовал, что моё сердце, оба сердца превратились в маленькие комочки стремительно тающего льда. Как это поздно, по мертвевшим губам спросил я: "Разве я, мы, разве мы уже превратились?" "Ещё нет, но пока мы спускались по лестнице, я наложил на вас чары", невозмутимо объяснил Джуфин. Это было проще всего сделать, пока ты думал, что еще ничего не происходит. А почему я ничего не заметил? У меня еще была слабая надежда, что шеф меня разыгрывает из бескорыстного хихитства или даже в педагогических целях. Какая к черту разница? А ты думал, что я буду выкрикивать древние заклинания, пока стены не рухнут? Или я разденусь до нога и спляшу какой-нибудь диковинный танец, а потом отрежу вам головы и поменяю их местами? Ты что, первый день меня знаешь? Я же в сущности не отёсанный китарейский паренёк, а не какой-нибудь столичный гений вроде твоего дружка Лойса Пандохвы. Я привык делать своё дело потихоньку, без лишнего шума. Поэтому и жив до сих пор, между прочим. Так что не трать силы на спор со мной, и потом ты же сам просил сделать всё быстро. Вот и получай. Дело сделано. Теперь осталось только сидеть и ждать. И не вздумай сожалеть о принятом решении, мальчик. В большинстве случаев это просто глупо, но сейчас смертельно опасно, поверь мне на слово. Ладно. Я попробую не жалеть, тихо сказал я, и сам не узнал свой голос. Может быть, я слишком мнителен, но мне показалось, что он стал хриплым и каким-то да, вот именно лаящим. Друппи сразу почувствовал перемену в моём настроении. Он дружелюбно лизнул меня в нос и уткнулся мордой в мои колени. Я опустился на пол и обнял своего храброго пса. До сих пор я относился к нему с известностью несходительностью, которая всегда проявляется в отношениях между людьми и животными. Даже когда я говорил с ним вслух, это был в лучшем случае диалог взрослого с очень маленьким ребёнком. Но сейчас я без тени сомнения знал, что мой пёс отлично понимает всё, что происходит, может быть, лучше, чем я сам. Да ещё и пытается меня ободрить и утешить, святая душа. Отвлекайте меня от мрачных мыслей, ладно, попросил я Джуфина. Расскажите что-нибудь смешное. Вы же знаете, мне много не надо, я автоматически успокаиваюсь, если прополоскать меня в потоке связанной человеческой речи. Ну, не так уж ты перепугался. Если ещё способен выдавать такие громоздкие словесные конструкции, рассмеялся Джуфин, усаживаясь напротив. "Дурная привычка", вяло откликнулся я. "Нет, ну правда, расскажите что-нибудь. Мне нужно отвлечься от этого ужаса". "Тебе нужно не отвлечься, а сосредоточиться", строго сказал Джуфин. "И твоему приятелю вдвойне, между прочим, тоже. Впрочем, в отличие от тебя, он вряд ли нуждается в моих инструкциях". "Всё, мальчик. Время качеств с чудесами закончилось. Ты сделал свой выбор". Безумный, но мужественный, и теперь тебе придётся или вести себя соответственно, или погибнуть. Не хочу я погибать, сердито сказал я, и жалобным срывающимся на паскуливне голосом добавил: так нечестно, Джуфин. Жизнь вообще нечестная штука, сочувственно хмыкнул он. Соберись, сосредоточься, счастливчик. Всё будет отлично, я тебя знаю гораздо лучше, чем ты сам. Ты хотел поговорить? Вот и славно, давай поговорим, только о деле. Через несколько минут тебя накроет первая волна перемен. Если справишься с ней, справишься со всем остальным. Это не так уж сложно. Тебе нужно постоянно рассказывать себе, кто ты такой и зачем предпринимаешь это путешествие. Можешь это говорить вслух, можешь говорить про себя, как тебе удобнее. Насколько я успел тебя изучить, мне кажется, что вслух более эффективно. Учти, твоё новое мышление будет очень простым и конкретным. Поэтому постарайся упаковать информацию в короткие и чёткие формулировки, словно говоришь со своей собакой. Впрочем, в каком-то смысле именно так оно и есть. «Ладно, упакую, было бы что упаковывать», — согласился я. Меня вдруг охватила удивительная равнодушие ко всему и, в первую очередь, к собственной судьбе. Вообще-то, совершенно на меня не похоже. Впрочем, это почти блаженное состояние не напоминало тупое оцепенение обреченного. По крайней мере, соображать оно не мешало, даже наоборот. Друппи заворочился, умастил поудобнее свою лохматую голову у меня на коленях и снова замер. Тоже приготовился слушать. Джуффин одобрительно покивал и продолжил. Самое главное, запомни. Ты тайный сыщик. Какая неожиданность, едва лит откликнулся я. Спасибо, что наконец-то открыли мне эту страшную тайну, сэр. Это ты сейчас такой умный, насмешливо сказал Джуфин, и очень строго добавил: Соберись, пожалуйста. У нас не осталось времени на развлечения. Тебе совершенно необходимо вдолбить в свою гениальную голову эту немудрённую истину. Ты тайный сыщик, который отправляется в Хумгад, чтобы арестовать преступника по имени Йонги Мелихаис. Это единственное, о чём тебе ни в коем случае нельзя забывать. Впрочем, сойдёт любая формулировка: тайный сыщик, полицейский, федеральный агент, да хоть коп. Лишь бы ты понимал, что это значит. Я невольно хихикнул, хотя всего несколько секунд назад мне казалось, что веселиться я уже не буду, никогда в жизни. Коп, федеральный агент? Где вы нахватались таких словечек, сэр? Где? Где? В этом прекрасном мире, хвала магистрам, есть всего одно место, где можно столь основательно испортить свою речь. Седьмой дом по улице Старых монеток, и твоё грешное кино, будь оно неладно. Вот о чём я всплакну через 1000 лет, если этот замечательный мир всё-таки рухнет. Не отвлекайтесь, ладно? Я вдруг стал смертельно серьёзным и испугался, что мне не хватит времени дослушать его до конца. Сам виноват, нечего было меня перебивать. Так вот, ты коп. Ты идёшь в неизвестность не для того, чтобы наслаждаться её головокружительным разнообразием и дармовым могуществом, а с простой и понятной целью. Арестовать преступника и доставить его в дом моста. Это всё. Но что именно я должен для этого делать, спросил я? Существует ли какой-нибудь порядок действий, который я должен выполнить? Не думай безмятежно сказал Джуффин. Вряд ли тут нужен какой-то ритуал. Главное помнить, зачем ты отправился в Хумгат и хотеть. Я имею в виду, искренне хотеть найти там Йонги. Это называется азарт охотника. Стоп, хрипло сказал я. Кажется, мир уже уплывает от меня. приглядывайте за мной, за нами. Ладно. Если Джуфин что-то мне и ответил, я не услышал его слов, потому что меня уже накрыла эта самая первая волна перемен. Джуфин всё верно говорил. Сейчас, когда моя память кое-как справляется с почти непосильной задачей восстановить сумбурные события этой воистину бесконечной ночи, я не нахожу лучшего сравнения, чем слово волна. Когда-то давно я полез купаться в сильный шторм. До сих пор помню, как поразило меня превращение самой обыкновенной мокрой солёной воды в бешеную стихию. Сейчас окрушительная сила сбила с ног глупого человечка, совершенно не считаясь с его мнением о собственных возможностях. Теперь со мной происходило нечто в таком же роде, только на сей раз взбесилась не вода, а вещество, из которого состоял и мир, где я привык обитать, и я сам заодно. Последним понятным человеческим ощущением, которое я испытал перед тем, как эта тяжелая горячая волна утащила меня в неизвестность, было прикосновение жесткой шерсти Друппи к моей руке. Мне показалось, что он ищет у меня защиты, бедняга. А потом все, что до сих пор казалось мне реальностью, рухнуло, но крошечная частичка меня устояла перед этой бурей. Она помнила немудренную инструкцию сэра Джуффина и была твердо намерена выполнить его напутствие. «Я тайный сыщик?» Мне нужно арестовать Йонги Мелихаиса. Истошно орал это упрямое существо. Я тайный сыщик, и мне нужно арестовать Йонги Мелихаиса. Мне нужно арестовать Йонги Мелихаиса, потому что я тайный сыщик. Тьма расступилась, очевидно перепуганная моими идиотскими воплями. И я снова обнаружил себя в полутёмной комнате с низким потолком. Сейчас она показалась мне очень просторной и совершенно отвратительной. Не то, чтобы у меня были какие-то конкретные претензии к этому помещению, но и мне не требовалось ничего формулировать. У меня почти не осталось мыслей, зато я был переполнен очень ясными и четкими ощущениями, которые позволяли мне судить об окружающем мире быстро, ясно и безапелляционно. Я просто знал, что есть что, и это не подлежало обсуждению самим собой, как это принято у людей. А потом я увидел Джуфина и сразу узнал в нем знакомого, хотя он выглядел как-то не так. Я никак не мог сообразить, в чем собственно состоит разница. Его лицо всё время менялось, как это бывает с видениями в бредовом сне, тяжело больного человека. Меня немного раздражало это непостоянство, но в целом Джуфин мне понравился. Мои ощущения твердили, что ему можно доверять, а в глазах того существа, которым я стал, это была отличная рекомендация. Молодец, Макс. Всё идёт очень хорошо. Ты ведь понимаешь мою речь, верно? Постарайся мне ответить, если можешь. Джофин говорил со мной тихо и ласково, как с больным ребёнком или неприрученным хищником. Я чувствовал, что он старается быть очень осторожным. Мне захотелось успокоить этого человека, не потому, что меня волновало его мнение обо мне, просто его напряжение мешало мне сосредоточиться. Поэтому я заставил себя говорить. Это оказалось очень трудно. Мой новый род не был приспособлен к человеческому языку. А такой удобной штуки, как безмолвная речь, я тогда почему-то забыл напрочь, словно бы никогда не жил в Ехе, где такой способ общения почти столь же популярен, как обыкновенная болтаня вслух. Так что мне пришлось извлекать членоразделные звуки откуда-то из горла, помогая себе мышцами живота. Это оказалось вполне возможно, но чертовски утомительно. Я понимаю, медленно произнёс я. И я помню, что надо сделать. Я тайный сыщик. Мне надо уйти в Хумгат и арестовать Ёнги Мелихаиса. Я хочу это сделать. Я могу тебе помочь, если нужно, радушно предложил Джуфин. Не нужно. Я ни на секунду не задумался над предложением Джуфина. Просто я уже откуда-то знал, как всё должно быть. вёл себя в соответствии с неким таинственным сценарием, среди создатели которого не значились имена таких прославленных тружеников, как ум, логика и здравый смысл. Я уйду сам, пообещал я, но не отсюда. Это плохое место. У меня есть своё место на улице Старых монеток. Признаться, в тот момент слова Джуфина были для меня сущей абракадаброй. Название улицы Старых монеток не означало для меня ничего. Тем не менее, я сразу понял, что он знает, о каком месте я говорю. И ещё я понял, что мой друг беспокоится. Впрочем, беспокойство было слабым, почти неощутимым, да и оно и вскоре исчезло. Тогда я понятия не имел, что именно его встревожило, и только потом задним числом смог оценить железную выдержку шефа. Если бы я выяснил, что мне предстоит транспортировать с места на место такое неуправляемое страшилище, я бы, пожалуй, просто хлопнулся в обморок и делаете со мной, что хотите. Но Джуфин держался молодцом. «Ладно, как скажешь», — невозмутимо кивнул он. «Сейчас только ты можешь решать, как и что нужно делать». «Что ж, пошли». Я все еще был двуногим прямоходящим, это совершенно точно. Поэтому трудностей с передвижениями у меня не возникло. Другое дело, что мне быстро надоело подниматься по лестнице. Я не ощущал усталости, какое там. Думаю, я смог бы преодолеть несколько дюжин таких лестниц, и мое дыхание оставалось бы ровным, как у спящего». Но мне стало скучно переставлять ноги со ступеньки на ступеньку. Поэтому я слегка оттолкнулся от земли и совершил нечто отдалённо напоминающее прыжок. Впрочем, гораздо больше это походило на поездку в невидимом лифте. Что-то вытянуло меня наверх, так что мне почти не пришлось задействовать для этого прыжка силу своих мускулов. Полёт доставил мне интенсивное физическое удовольствие, что я тут же отправился обратно вниз. Этот опыт почему-то понравился мне немного меньше. К тому же, перед моим взором возникло недовольное лицо Джуфина. Я сразу понял, что он на меня почему-то сердится. Что плохо? лаконично осведомился я. Надо дать должное моему новому состоянию. Мне было глубоко наплевать на то, как он ко мне относится, и я не испытывал никаких психологических проблем в связи с переменами в настроении шефа. Просто оно немного помешало мне снова взлететь наверх, и я решил устранить эту преграду. Плохо, что ты тратишь свою силу на ерунду. Я понимаю, что тебе сейчас очень трудно вести себя разумно и осторожно, но придётся, если ты хочешь выжить. Джуфин по-прежнему говорил со мной хорошо поставленным, вкрадчивым голосом великого педагога или гениального дрессировщика. Надо отдать ему должное. Эта манера говорить действительно производила самое благоприятное впечатление на существо, которым я стал. Твоё путешествие ещё не началось, продолжил он. Настоящее приключение ждёт тебя в Хумгате. Ты сам решил, что отправишься туда из своего любимого места. Поэтому потерпи немного, пока мы туда не добрались. Держи себя в руках. Ладно? Ладно. Только я хочу быстро, потребовал я. Хорошо. Быстро, так быстро, невозмутимо согласился Джуффин. Он не стал вытворять никаких чудес с мгновенным перемещением в пространстве, а просто побежал наверх, перепрыгивая через несколько ступенек и почти не касаясь ногами земли, с удивительно невероятной, совершенно невозможной для живого организма скоростью. Я бросился вслед за ним, И, совершив несколько длинных прыжков, понял, что такой стремительный бег доставляет мне почти столь же острое удовольствие, как давешний полет. «Хорошо», — коротко сказал я, когда мы остановились. «Давай дальше». «Сейчас», — мягко согласился Джуфин. «Но сначала скажи мне, ты помнишь, кто ты и что ты должен сделать? Я — федеральный агент, и мне нужно задержать преступника по имени Йонге Мелихаис», — скороговорка отбарабанил я. «Хорошо», — молодец, — улыбнулся он. «Но это еще не все, правда?» Ты помнишь, кем ты был прежде? Его слова причинили мне какое-то мучительное, почти физическое неудобство. В глубине меня зашевелились смутные воспоминания. Они грозили разрушить мою новообретённую целостность, ощущать которую было неописуемо приятно. Я был готов разозлиться, но почему-то не мог злиться на Джуфина. "Я не хочу, недовольно сказал я. Это потом. Сначала прогулка." «Мне надо арестовать преступника по имени Йонги Мелихаиз и привезти его сюда. Я это помню». «Чего тебе еще?» «Вполне достаточно», — вздохнул он. «Я только хотел напомнить тебе, что нам предстоит идти через дом у моста, а потом по улице. На пути нам могут встретиться люди. Некоторые из них могут повести себя так, что тебе это не понравится. Постарайся не причинять им вред, ладно? Помни, ничего не имеет значения, кроме предстоящего тебе путешествия». Я не буду хотеться. Я не люблю есть людей, лаконично сообщил я. Звуки его смеха показались мне удивительно неприятными. Они словно бы царапали в воздух вокруг моей головы, нежные и чувствительные к любому прикосновению, как кожа на пятках. Но я не рассердился. Я знал, что он не намерен причинять мне это неудобство, а объясняться было слишком трудно. Но если так, пошли, наконец сказал Джуфен.